Рассказывает принцесса Виктория фон Гогенцоллерн, марета Эти дни перед свадьбой сливались в какой-то один большой праздник. Приезд представителей царствующих фамилий, многочисленных романовых, встречи, встречи, встречи и подарки, подарки, подарки. Но главное, ее Ники, самый лучший, самый замечательный, самый любимый, был рядом. Теперь она не видела в нем никаких недостатков. Совсем никаких. Ну, почти.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 Но ведь завтра свадьба, а он отвлекается.